Глубина одна семьдесят. Через какое-то время Гельмут встал и рукой показал мне, чтобы я еще оставалась. В костре догорали угольки. От футболки ничего не осталось. Он пошел в дом, вернувшись вскоре с металлической коробочкой, совком и метелкой. — Вот, пепел можете сюда собрать. — Коробочка вашей сестры? — Да, она здесь леденцы хранила. Не можете же вы мне её просто отдать? Очень даже могу, видите же. Но... Э -э -э -э. Но обязательно вам слово против сказать нужно, да? Хм. Ну... Он снова опустился на стул. Было видно, что все движения давались ему нелегко. Огонь почти погас, и я ещё какое-то время сидела, вороша палкой угли чтобы пепел быстрее остыл. «Думаю, пепел уже можно собирать», сказал Гельмут через пару минут. «Давайте». Я смела тёплый пепел в кучку и собрала его в коробочку. «Не могли бы вы, мой кислородный аппарат. С ним, думаю, мне будет легче». Я ушла к дому, когда зазвонил мой телефон. Врач сообщил, что морфин привезли. Вернувшись с аппаратом, я помогла Гельмуту поставить трубку и сказала, что ухожу за морфином. «Отлично, у меня в груди болеет и кости. Метастазы в тазобедренном суставе дают о себе знать». «Почему вы до сих пор молчали?» «А что бы вы смогли сделать? Вы бы опять только расплакались». Я демонстративно закатила глаза в шутку потом отвела его в дом. «Поможете мне подняться наверх? Я прилягу». Я помогла ему подняться по лестнице, придерживая, чтобы он не упал. Удивительно, как быстро он сдал. Сильно сдал. Еще пару дней назад он вполне нормально ходил. Когда мы поднялись, он отправил меня назад. «Может, помочь вам до комнаты дойти?» — беспокоилась я. «Нет, нет, всё в порядке. Возьмите Джуди с собой. Покормим её, когда вернётесь». Спускаясь по лестнице, я слышала, как сзади открылась и снова закрылась дверь, и жужжание кислородного аппарата стало тише. «Джуди, пойдём», — позвала я, пытаясь найти фонарик. Стемнело, а освещения на улице не было. Врач вручил мне шприцы и объяснил, когда и как вкалывать морфин. Мне пришлось подписать кучу бумаг, а потом он мне с собой еще дал листочек, на котором все было записано. Подъем из долины обратно в деревню оказался довольно утомительным. Когда мы подходили к дому, нас встретили звуки клавиш пишущей машинки, доносившиеся из открытого окна в комнате Гельмута. Я снова спрашивала себя, что же он пишет, и что было написано на всех тех листках в коробках. «Может быть, я ещё узнаю это. После». «Можно?» — спросила я Гельмута через закрытую дверь. «Я принесла шприцы и хотела показать, как их использовать». «Я выйду», — ответил он. И шаркающие шаги и жужжение кислородного аппарата стали приближаться. Выходя из комнаты, он открыл дверь ровно настолько, чтобы ему пройти, но я при этом не смогла заглянуть внутрь. «А что вы там вообще делаете?» «Секретные атомные испытания?» «Да», — сухо сказал он и закрыл за собой дверь. Я передала ему шприцы и объяснила все так, как мне это объяснял врач. «Вы себе уколы сами будете ставить или хотите, чтобы я...» «Нет, справлюсь сам, не беспокойтесь», — успокоил он меня. «Один поставить сейчас перед сном, правильно?» Он сказал половину чтобы посмотреть, как подействует. Половину, ладно. Ну, я пойду спать. Спасибо вам за то, что на себя столько хлопот взяли. Без вас я совсем этим не справился бы, правда. Ничего особенного. Вы же мне тоже очень помогли. Всё это с моим братом. Я только сейчас поняла, что вы хотели мне тогда сказать. Что я не виновата. «Иногда мне так еще кажется, но в основном я с этим теперь справляюсь». Гельмут улыбнулся. «Вот видите», — поддержал он меня. «И то, что осталось, тоже преодолеть сможете». Он положил обе руки мне на плечи и на мгновение крепко сжал их. всё будет хорошо». «Думаете?» «Конечно, я уверен». С этого момента вы сами совсем справитесь. Вам больше не понадобится стариковская болтовня, чтобы смотреть в правильном направлении. Да ладно. Можете меня еще чуть-чуть поубеждать. Мне было приятно расположение, которое я уловила в его голосе. Вы найдете свой путь, добавил он и погладил по голове Джуди, стоящую между нами. Всего хорошего и он исчез вместе со своим кислородным аппаратом за дверью комнаты. «Мне бы это заметить».